Глава тридцать четвертая. Откровение самоубийц. Пока первый консул думал над инструкциями офицеру жандармении, в Тампли, куда были доставлены ранее арестованные заговорщики, разыгралась трагедия. Среди арестованных был слуга Жоржа по имени Пико. Едва его сообщника, которых взяли вместе с ним в доме на улице Бака, в тот же день, когда Лимужец увидел, как Жорж покинул это здание. В комнате Пико нашли записку с адресом на улице Сент-Онш. Поспешив туда, полиция схватила Руже и Дамон но опоздала несколько минут, и Костеру де Сан-Виктор удалось уйти. Едва попав в Тампль, Дамон повесился. В результате ночные и дежурные получили приказ дважды в ночь проверять камеры, так как до этого случая они запирали заключенных вечером и возвращались только утром. Еще один заговорщик Буведу Лазье был арестован 12 февраля у госпожи де Сен-Леже с улицы Сен-Совер. В тампле его поместили в общую камеру рядом с железной печкой, обращались с ним грубо и подвергали суровым допросам. Буве Лозье было 36 лет. Генерал Айдютан Джорджика Дудаля и его доверенное лицо, именно он под вымышленным именем подготовил те фермы, которые служили пристанщим сговорщикам по пути в Париж и список которых Лиморец продиктовал Савари. Буве де Лозье был одним из самых активных агентов. По его указаниям, Госпожа де Сен-Леже, та самая, у которой он жил, сняла в Шайо дом номер шесть на улице Грант, где под именем Ларива остановился Кадудаль. Поняв, что на первом же допросе он рассказал слишком много, и, испугавшись, что на втором расскажет ещё больше, Буведа Лазье решил покончить с собой так же, как Дамонвиль, и в ночь на 14 февраля, около полуночи, он повесился на своем галстуке из черного шелка, прикрепив его к верхней петле двери в камеру. Когда он уж терял сознание, охранник по имени Савар, совершая ночной обход, попытался войти в его камеру. Почувствовал, что дверь не открывается, — Он толкнул ее со всей силой и ввалился внутрь. Услышав стон, охранник обернулся, увидел висевшего на галстуке заключенного и позвал на помощь. Второй охранник, думая, что на Савара напали, прибежал, держа на готове нож. — Режь, Али, режь! — Савар показал на галстук, все тушь затягивавшийся на шее узника. Охранник немедля разрезал узел и, бувя замертво, рухнул на пол. Все решили, что он мертв. Главный охранник по фамилии Фоконье приказал перенести тело в канцелярию и позвать врача Тампли, господина Супе, засвидетельствовать смерть. Врач обнаружил, что узник еще дышит, и пустил ему кровь. Через несколько минут бувя открыл глаза. Как только стало ясно, что он... Вынесет переезд, его отправили к начальнику полиции, гражданину де Его уже ждал Реаль, который к тому времени стал заместителем министра генеральной полиции, и Буве не только признался во всем, но сделал письменное заявление. И на следующий день, в семь утра, когда агент Бонапарта выезжал в Германию, Реаль входил к первому консулу. С Бонапартом был еще его камердинер констан причесывавший его. — А, господин государственный советник, значит, у вас есть что-то новенькое, раз я вижу вас в столь ранний час? — вскричал первый консул. — Да, генерал, у меня есть новости чрезвычайной важности, но я хотел бы поговорить с вами наедине. — О, не волнуйтесь, не обращайте внимания на Констант. — Воля ваша, генерал. — Пиши Грю в Париже. — Да, фуше, мне уже докладывал. Но вряд ли он вам сказал, что Пешегрю и Муро встречались и задумали новый заговор. — Ни слова больше! — Бонапарт положил палец к губам. Потропив Констана, первый консул быстро закончил свой туалет и увел государственного советника в кабинет. — Вы правы, — сказал он. — Если ваши слова правда, то это, в самом деле, очень важная новость и Бонапарт быстро перекрестился большим пальцем тем движением, о котором мы уже не раз упоминали. Реаль рассказал ему все по порядку. — И вы говорите, — уточнил Бонапарт, — он сделал письменное заявление, оно у вас с собой? — Да, — Реаль протянул ему бумагу. Бонапарт так торопился, что почти вырвал ее из рук министра. — В самом деле... Новость о том, что Муро принимает участие в заговоре, была ошеломляющей. Муро и пешегрю были единственные, кого можно было противопоставить Бонапарту как полководцу. пешегрю справедливый или огульно обвиненный в предательстве восемнадцатого фрюктидора сосланный Синномари, несмотря на его чудесное спасение, в котором чувствовался промысел Божий, сам по себе был не слишком опасен Бонапарту. Напротив, моро еще не остывший после битвы при Гоген-Линдоне и недовольный тем, как его отблагодарили за победу, жил в Париже как частное лицо и был популярен. После восемнадцатого Фрюктидора и тринадцатого Ван Демьера Бонапарт выслал или удалил отдел только якобинцев, то есть экстремистское крыло республиканцев, все умеренные, видевшие, как первый консул постепенно захватывает власть в стране и движется к восстановлению монархии, если нереально, то в мыслях собирались вокруг Моро. При поддержке трех-четырех генералов, верных принципам 89-го и даже 93-го года, и заговорщиков, которые открыты, как Ожиро и Бернадот, или тайно, как мале у Удеи, Филадельфы действовали в армии, Моро являлся серьезным и опасным противником. И этот республиканец без страха и упрека, этот Фабий, как его называли, этот сторонник выжидательной политики, который утверждал, что надо дать людям и событиям время, чтобы они сами поспели, этот самый Моро, очертя голову, бросается в райлистский заговор с приспешником Конде. Пиши Грю с одной стороны и Шуаном Жоржем с другой. Бонапарт улыбнулся, посмотрел на небо и, вздохнув, промолвил. «Воистину, я родился под счастливой звездой». Затем он обратился вновь к Реалю. «Это письмо написано им собственноручно?» «Да, генерал». «И он сам его подписал?» «Так точно». «Посмотрим». И он впился глазами в текст. Человек, вернувшийся из могилы, еще чувствующий холод и мрак, требует отомстить тем, кто предательски сбросил его его партию в пропасть. Посланный во Францию, чтобы поддержать дело Бурбонов, он оказался перед выбором, или бороться за Моро, или отказаться от единственной цели своей миссии. — Что это значит, бороться за Моро? — удивился Бонапарт. — Читайте дальше. Не стал ничего объяснять Реаль. Принц из дома Бурбонов должен был приехать из Англии, чтобы возглавить партию роялистов. Муро обещал присоединиться к борьбе за дело Бурбонов. Роялисты двинулись во Францию, но Муро отрекся от своих слов. Он предложил им бороться за него и провозгласить его диктатором Таковы факты, вы сами можете дать им оценку. Моро направил одного из генералов, служивших под его командованием, а именно Лажоле в Лондон. Пешегрю был посредником между ним и принцем. Лажоле от имени по поручению Моро согласился с основными пунктами предложенного плана. Принц собирается выехать, но во время парижских встреч Моро, Пешегрю и Жоржа моро объявляет о своих намерениях о том, что готов действовать только ради диктатора, а не ради короля. И тогда в партии рейлистов начался раскол, который фактически ее погубил. Я видел Ла в Париже 25 января на бульваре Мадлены. Он забрал Жоржа и Пешегрю из экипажа, в котором мы находились, чтобы отвезти их к Муро, ожидавшему их на Елисейских полях. Во время переговоров Муро заявил, что восстановить престол невозможно, и предложил себя главой правительства с титулом диктатора. Роялистом он отводил роль своих соратников или солдат. Принц должен был приехать во Францию только после того, как станут известны результаты переговоров между тремя генералами, и только в том случае, если они придут к полному согласию по всем вопросам. Жорж решительно возражал против тайного убийства или адской машины. Он говорил об этом еще в Лондоне. Он не признавал ничего, кроме открытого нападения, в котором он и его офицеры рисковали бы жизнью. Целью был захват первого консула и следует на власть «Не знаю, какой вес будут иметь для вас слова человека, час назад вырванного из лап смерти, которую он сам себе уготовил, а теперь примет от оскорбленной власти». В любом случае я не могу сдержать крик отчаяния и не требовать возмездия тому, кто вверг меня в его пучин. Впрочем, доказательством моим словам послужит дальнейшее развитие событий, в которые я был вовлечен, Буве-де-Лузье. Бенапарт молчал. Единственный человек, от которого я мог ожидать неприятностей, — заговорил он вдруг будто про себя единственный у кого были шансы против меня. И так глупо попался. Бред! Хотите, чтобы я немедленно арестовал Мороз? — спросил Реаль. Мороз — слишком значительная фигура, — вкачал головой Бонапарт. И все знают, что мой злейший враг. Избавиться от него — значит попасть под обстрел общественного мнения. Но ведь он в заговоре спешегрю, — возразил Реаль. Кроме того... — продолжал Бонапарт, — о том, что пешегрю в Париже известно лишь со слов Фуше и вашего ночного висельника, тогда как все английские газеты в один голос утверждают, что он в Лондоне или где-то в его окрестностях, хотя я, разумеется, знаю, что все эти газеты против меня и все стоят в заговоре против Франции. — Во всяком случае, я перекрою все заставы и прикажу самым тщательным образом проверять всех, кто хочет попасть в Париж, — предложил Риаль. — И главное, все, кто хочет его покинуть, — добавил Бонапарт. — Гражданин первый консул. — Не назначен ли вами на послезавтра смотр войск? — спросил Риаль. — Да, совершенно верно. Надо отложить его. — С какой стати? — У нас по Парижу бродит еще около шестидесяти заговорщиков. Когда они поймут, что им не удастся покинуть город, они могут решиться на какой-нибудь отчаянный шаг. — Ну и что? — возмутился Бонапарт. — — Какое мне до этого дело? Разве не ваша забота охранять меня? — Генерал, — Риаль пытался настоять на своем, — мы сможем отвечать за вашу безопасность, только если вы отложите смотр. — Господин советник, — повторяю вам, — Бонапарт начал терять терпение, — у каждого из нас есть свое дело. Вы должны следить за тем, чтобы меня не убили во время смотра, а я должен проводить смотр войск, невзирая на риск быть убитым. — «Генерал это опрометчиво! Господин Реаль! Вы говорите, как государственный советник!» — усмехнулся Бонапарт. Но во Франции самой большой опрометчивостью является трусость!» И Он повернулся спиной к советнику, чтобы отдать приказ Савари. «Пошлите конного ординарца к Фуше! Пусть явится ко мне немедленно!» «От Тюэльрии до улицы Бака, где жил Фуше, был рукой подать!» Поэтому через десять минут карета истинного министра полиции подъехала к воротам дворца. Когда Фуше вошел до крайности, возбужденный Бонапарт метался по кабинету. «Идите сюда!» — поторопил первый консул. «Вы знаете, что бы я пытался повеситься?» «Я также знаю», — ответил Фуше, — «что его успели спасти» и отвезти к де где он встретился с господином Реалем, и, кроме того, мне известно, что он дал показания и написал заявление. В этом заявлении говорит, что пиши Грю в Париже. Я вам об этом еще ранее говорил, да. Но вы не сказали мне, что он приехал, чтобы сговориться с Муро. Тогда у меня еще не было полной уверенности, были только подозрения, и этими подозрениями я с вами поделился. А теперь вы уверены? вы ужасный человек вздохнув уши все вам надо сказать и притом заранее а потом вы все равно кричит что вас никто не предпредил хотите знать какова сейчас обстановка хорошо будь по вашему но обещайте, что дадите мне возможность довести дело до конца так как я считаю нужным никаких обещаний я хочу знать что происходит ну что ж слушайте Каждый из нас играет свою роль. У Реали есть Буведа который вчера чуть не удавился. У меня есть Ла который, возможно, удавится завтра. Я его арестовал, допросил. Хотите взглянуть на протокол? Я захватил его с собой, так как был уверен, что он вас заинтересует. Здесь только то, что он сказал. Вопросы я убрал». Некоторое время назад я узнал от одного из наших общих друзей оббатта Давида, что давние недруги Пешегрю и Моро наконец помирились. Прошлым летом я видел Моро несколько раз. Он уверял меня, что хочет встретиться с Пешегрю. Чтобы устроить эту встречу, я выехал в Лондон, нашел Пишегрю и передал ему просьбу Моро. Пешегрю заверил меня, что также хочет примирения и ради этого при первой возможности покинет Англию. Не прошло и двух недель, как такая возможность появилась, и Пешегрю обосновался на улице Аркады. Он должен был встретиться с Муро на углу бульвара Мадлен и улицы Баз дю Рампар. Муро приехал туда из дома той с улицы Анжу Сен-Тонноре на фиакре. Пешегрю вышел у бульвара Мадлен, а я остался в фиакре, который продолжал медленно двигаться вдоль бульваров. Генералы встретились в условленном месте. Они прогуливались около четверти часа. Я не знаю, о чем они тогда говорили. Следующие две встречи произошли в доме у муро на улице Анжу, сент оно -Ре. Я ждал пешегрю на улице Шайо, так мы подыскали ему другое жилье. Он вернулся очень недовольный, и я спросил его, в чем причина. — Представляете, что сказал муро ответил пешегрю, — этот бескорыстный муж с сердцем спартанца. Он предложил сделать его диктатором, и тогда он соизволит согласиться. Похоже, этот э, не лишен амбиций. Ему тоже хочется царствовать, что желаю успеха, но, на мой взгляд, он не в состоянии править Францией больше трех месяцев. — Вы собираетесь арестовать Муро? — спросил Бонапарту Фуше. — Почему бы и нет? — сказал Фуше свойственным ему безразличным тоном. Через три месяца он не продвинется ни на шаг. Надо будет сразу же арестовать Пишегрю, чтобы на парижских стенах их имена красовались рядышком. Вы знаете, где сейчас живет Пишегрю? Это я нашел ему комнату. Он живет у своего бывшего камердинера Леблана. Старик мне дорого стоит, это я знаю каждый шаг его постояльца. — Как вы организуете арест Пишегрю? — Поручите Реалю задержать Муро. Во-первых, такое дело ему по плечу. А во-вторых, ваше доверие подбодрит его. Пусть скажет мне, в котором часу моро будет в Тампле, и через полчаса я доставлю туда Пежегрю. Теперь другое, — вспомнил Бонапарт. На воскресенье назначен смотр войск. Реаль советует мне отложить его. Наоборот, проведите смотр, — посоветовал Фуше. Этим вы произведете хорошее впечатление. — Странно, — глядя Фуше в глаза задумчиво, произнес Бонапарт. — Мне всегда казалось, что вы не отличаетесь мужеством. Однако без конца даете мне самые смелые советы. — То, что я их даю, — ответил Фуше с присущим ему цинизмом, — не означает, что я должен им следовать. Приказы об аресте двух генералов были подписаны одновременно, за одним стылом и одним и тем же пером. Савари отвез Реалю приказ на арест Муро. Фуше забрал приказ на арест Пешегрю. Приказ на арест Муро передали генерал-полковнику жандармерии и лучшему другу Муро, гражданину Монсею. Причем, отдавая этот приказ министру юстиции, Бонапарт снабдил его следующей припиской. «Господин Рынье, прежде чем вести генерала Монро в Тампль, узнайте». Не хочет ли он встретиться со мной? Если да, то посадите его в свою карету и привезите ко мне. Возможно, мы договоримся между собой. Относительно Пешегрю не получил никаких указаний, хотя Пешегрю был старым знакомым Бонапарта, так как был его бы учителем в Бриене. Бонапарт не любил вспоминать свой коллеж. Слишком часто его там унижали за невысокое происхождение, из-за что родители посылали ему мало денег.